22. И после пожара Тамарка ко мне и переехала. Вот и живем с ней с тех пор. Ссоримся иногда, но в целом нормально. Она в Москву несколько раз в год уезжает на съемки и платит за них, у нее деньги есть, продукты покупает, иногда внукам подарки, иногда все деньги на гадалок спускает. Сколько раз я ей говорила завязывать с этим, нет. Все верит, что рано или поздно какая-нибудь гадалка окажется настоящей ясновидящей и расскажет, где дочь искать. «А где сейчас Тамара?» — спросил Гриша. «Она в Москве была на съемках пару недель назад. Потом мне написала сообщение, что Канни поедет. Видимо, у нее сейчас гостит». «Анна — это старуха такая высокая и седая, со строгим лицом» уточнил мальчик. «Ну да, она самая. Тоже из Шижни бабка. Чопорная такая, будто не стоишь стоишь занюханные занюханной деревни, а из двора английской королевы. На людей свысока смотрит. С Тамаркой бы раньше здороваться не стало, не то что говорить. А после пожара спелись они. Обе твердили, что видели девчонок того бизнесмена и что это точно они пожар устроили. На этой почве и подружились». Общий враг, как оказалось, объединяет, даже если он воображаемый. Пару лет еще вместе ходили по всем инстанциям, скандалили, требовали им докладывать, как поиски идут. Остальные шижненские разъехались кто куда, плюнули и продолжили жить дальше. А эти две все успокоиться не могли. Анна — татающая тающая истеричка. Она мне пару недель назад звонила, психовала. Сказала, что Тамарке звонит, звонит, та трубку не берет, а ей срочно знать надо. Спрашивала, как звали сына какого-то там мужика из Шижни, представляете? Что там мальчик был, сын алкаша местного, сгоревшего при пожаре. И могу ли я поискать газеты старые у Тамарки посмотреть, нет ли там фотографии этого алкаша и не написано ли, как звали его сына? Нервничала, так гречилась. Почти тридцать лет прошло, она все успокоиться не может. «А зачем она это?» — спрашивала. «Что за мальчик?» — заинтересовалась Анка. «А я знаю. Я даже того алкаша толком не помню. Откуда мне про его сына что-то знать? Я сто лет назад из Шижни уехала и живу спокойно, а не пережевываю воспоминания целыми днями». Так ей и сказала. Она разозлилась и трубку бросила. «Мы видели, как Тамара в деревню Канни приезжала. Она уже уехала оттуда», — сказал Гриша. Мы думали, она дома. «Уехала, значит, от Анны? Давно? Неделю назад где-то. Понятно. Запила снова, значит. Ей на съемках денег опять дали. Видимо, пропивает сейчас. Вот за что мне все это? Последние два года не пила ведь. Говорила я ей, нужно жить дальше и успокоиться. Нет, она снова поперлась к подруге этой. Видимо, та ее накрутила, и она снова сорвалась». — Погодите, а вы откуда знаете, что Тамара уже от Анны уехала? Вы в деревне той были, что ли? — Ага, мы вообще живем там, — сказала Анка. — Ничего себе, автоизерские вы как оказались. До вашей деревни же отсюда больше ста километров. На автобусе приехали. За окном было уже совсем темно.